Раздел 42. Чтобы узнать это, долго ждать не пришлось. На следующее утро последняя речь президента Кэруэя была во всех СМИ. Мы с Кайлой, как и Райан, которая скорее ощущала серьезность предстоящих событий, чем понимала ее, смотрели президентское выступление с открытыми от удивления ртами, сидя на диване в гостиной. Кэруэй начал свою речь, взойдя на трибуну и произнеся три слова, которые без сомнения станут самостоятельным мемом. Мои дорогие североамериканцы, мое сердце словно взбесилось. Президент же продолжил своим стальным баритоном, который я ранее слышал из динамиков аэропорта Атланты. По моему приказу, начиная с 9.00 по восточному времени, сотрудники погранично-таможенной службы США закрыли границу между США и Канадой, перекрыв все наземные пограничные переходы и все американские таможенные пункты в канадских аэропортах. В то же самое время самолеты военно-воздушных сил США были подняты с базы ВВС «Массорд» в штате Вашингтон, базы ВВС «Майнот» в Северной Дакоте, базы ВВС «Райт-Паттерсон» в Агайо и базы ВВС «Эндрюс» в Мэриленде. Эти силы взяли под контроль канадское воздушное пространство. «Господи!» – тихо сказала Кайла. Темные глаза Кэрэуэя немного сузились. В 9.17 наш посол в Канаде Скайлер Грейсон в сопровождении почетного караула Корпуса морской пехоты США прибыл по адресу Sussex Drive 24 в Оттаве, резиденцию канадского премьер-министра, чтобы убедить премьера Нахида Нэнши принять нашу помощь в подавлении продолжающихся беспорядков, которые уже начали охватывать приграничные области нашей страны. Не уверен, кто из нас это начал, но левая рука Кайлы и моя правая рука нашли друг друга. Премьер-министр Нэнши снова отклонил нашу помощь в предотвращении дальнейшего обострения ситуации. Это не оставило нам выбора. Американские интересы должны быть защищены в любой точке мира. Поэтому, по моему приказу, войска США в данный момент входят в оттаву все столицы провинций и другие населенные пункты Канады с населением больше миллиона жителей. Правительственные здания и ключевые элементы инфраструктуры будут взяты под контроль до наступления темноты. Генерал-губернатор Канады, который является главнокомандующим канадскими вооруженными силами, нашла в себе мудрость отдать приказ войскам не оказывать сопротивление, так что мы ожидаем мирной передачи власти. Глаза буравщики вперились в камеру холодным взглядом рептилий. «Благослови, Господь, Соединенные Штаты, включая наши северные провинции и территории, находящиеся теперь под нашей защитой!» «Господи Иисусе!» Тихо пробормотал я. Нас аннексировали. А потом все стало еще хуже. В смелой попытке сделать вид, что жизнь не дальше будет идти как обычно, Райан уступила и отправилась в садик, а Кайло вернулась в источник света. Я собирался поработать над третьим изданием утилитаристской этики в повседневной жизни, которую слишком долго откладывал, но обнаружил, что случившееся полностью парализовало мои мысли. Канада редко, если вообще когда-либо становится главной темой раздела «Международные новости» на любом сайте, и до сих пор я даже не представлял, как это хорошо. Но внезапно все – BBC, NHK, Аль-Джазира, американские и австралийские ABC и многие другие – заговорили про истинный север, уже не такой сильный и гораздо менее свободный. Строка из канадского гимна – «The True North – Strong and Free» – «Истинный север, свободный и сильный». В течение дня акцент новостей постепенно смещался с событий в самой Канаде на то, как на них отреагировали другие страны. Возмущение Лондона, который до сих пор испытывает некий отеческий интерес к своей бывшей колонии. Порицание Папой Франциском этого возврата к империализму. Осуждение собраниями имамов Ирака откровенной исламофобии, ясновидимой за этим вопиющим нарушением международных норм. Некоторые американцы заявляли, что Кэруэй искусственно создал канадский кризис, чтобы отвлечь внимание от отстрела нелегалов в США, а официальные лица в Мехико высказывали опасения, что их страна может стать следующей. К трем часам дня, когда, как сообщила мне СТВ со Скотун, в Москве было 6 утра, стало ясно, что русские, не сделавшие пока никаких публичных заявлений, отреагировали весьма негативно. Три атомных подлодки класса «Акула» были обнаружены открыто входящими в воды Арктической Канады. Согласно политическим обозревателям, Кремль воспринял второжение Кэруэя как кубинский ракетный кризис наоборот. С Канадой, внезапно ставшей де-факто частью США, Америка практически уперлась в сибирскую границу. Как заметила одна женщина из Гарварда, если не считать Аляски и Чукотки, стоящих друг напротив друга со времен последнего ледникового периода, две сверхдержавы все время разделял гранитный массив канадского щита. До сего дня. Кайла вернулась с работы в 19.10. Она забрала Райан из садика по пути домой. «Смотрела новости?» – спросила я ее, обнимая. «О, да», – ответила Кайла. Я отключил звук телевизора в гостиной, когда услышал, как открывается входная дверь, но сейчас на экране был Владимир Путин. И в лучшие времена у него было суровое выражение лица. Сегодня же он был в ярости, хотя, принимая во внимание, что в 2014 его правительство аннексировало Крым, родину многих морчуков он, по-видимому, был близок к апоплексии только тогда, когда вторжение устраивал кто-нибудь другой. «Ты знаешь, он ведь наверняка тоже психопат», — сказала Кайла, кивая на экран. Проверять это казалось излишним, но когда Кайла увела Райан наверх мыться, я оставил сообщение для своего вчерашнего благодетеля, который оказался настолько же любезен и оперативен, как и вчера. Он сказал, что в среде тех, кто следит за подобными вещами, не сомневаются в том, что российский президент перенес уйму пластических операций, включающих ринопластику, увеличение щек и по меньшей мере одну подтяжку лица, не говоря уже о постоянном курсе инъекций ботокса. Вскоре я уже загружал видеозапись высокого разрешения, демонстрирующую характерные следы этих операций. Видеозапись, на которой Путин терпеливо ожидал, пока некий журналист, явно получивший после этого билет в один конец до ГУЛАГа, закончит задавать особенно длинный вопрос, содержала 12 секунд презрительного президентского взгляда. Моя программа подтвердила предположение Кайлы, Путин действительно психопат. Я поделился с ней этой новостью, когда она снова появилась в гостиной. Райан осталась в своей комнате. Кайла кивнула. «Из чего следует», — сказала она дрогнувшим голосом, — что он вряд ли отступит. «Как и Кэррой», — сказал я. «Так было у тревиса Экстремальный спорт. Выброс адреналина. Тебе кажется, что сноубординг — это кайф, а представь себе балансирование на грани ядерной войны с вооружением на триллионы долларов под твоим командованием». Я покачал головой. «Эти два урода обожают такое». Мы какое-то время смотрели на безгласный экран, где Путин и Кэруэй сменяли друг друга, нанося словесные удары и парируя. «Кто-то должен их остановить», — сказала наконец Кайла. «Да», — тихо ответил я, так тихо, что она переспросила. «Да», — снова сказал я, повышая внешний голос до интенсивности внутреннего. «Кто-то должен».